За столом одиноко сутулился над рюмкой Кузьма Кузьмич. — Ну, какую с ними кашу сваришь с деревенскими оглоблями? — пожаловался Губину. — Как уперлись с носом в кучу навоза, так и разогнуться некогда. Какую жизнь они видели! Но беда не в этом. Им ничего не надобно, кроме навозной кучи да вот этой курной избенки. Им даже телик лень глядеть. — Ох, пустые людишки, пустые! Разве с такими-то сладишь обновленную Россию? Губин не удержался, съязвил. — Ты, дедушка, выходит, на песчаном карьере разогнулся? Старик недобро зыркнул глазами. — Ты, парень, моих забот не ведаешь. Ваше дело молодое, озорное... Бей в лоб, пуляй в спину. вы пожалуй, похуже будете, чем несчастные старухи. Заинтересованный Губин подлил в чашку остывшего чаю. У просвети, пожалуйста, молодого дурака. Навряд ли ты поймешь. Почему? Порчу на вас напустили. По научному понятию закодировали. У вас теперь все шестеренки крутятся в одну сторону. Деньги, деньги, деньги. Ты парень смышленый, но и с тобой не о чем говорить, коли у тебя карманы от денег топырятся». «Смотри, как получается, дедушка», — улыбнулся Губин. «Со мной тебе не о чем говорить, как бессребренику с капиталистом. Таисия Филиппна тебя тоже не устраивает, потому что в навозе зарылась». «Кто же у тебя остается равный собеседник?» Старик почмокал губами и опрокинул заждавшуюся стопку. «Верно», — подметил сынок, — «очень верно». Собеседников почти не осталось. О том шибко печалюсь. События чересчур круто повернулись. Сегодня собака больше понимает, чем русский человек. «Чистоган!» вышиб людям последние мозги но это временная беда зрячих то всегда было немного по сравнению со слепыми но ихними усилиями бережется тайна бытия в чем же эта тайна кузьма кузьмич глядел с веселым прищуром и поразительно было как он вдруг зажегся а хотя бы в том сынок как тебя мутит Ты над стариком посмеиваешься, а все равно спрашиваешь, интересуешься. Червь сомнение тебя точит. Выходит, не совсем пропащий. Даст Бог и спасешься. Не до конца душу продал. Вот она и тайна. Дьявол тебя полонил, и искорежил, а ты все одним глазком в поднебесье тянешься. Как же не тайна? Еще какая тайна? — Все у тебя, допустим, имеется. Деньги, почет, красавицы, писанные с простреленной грудью. — А покоя нету. — Почему? — Я тебе ответа не дам. Ты сам его найди. Попозже Губин вышел на волю, чтобы подогнать машину поближе к крыльцу. И враз оторопел от могильной сладкой тишины. Деревеньку не видно, ни в одном окошке ни огонька, зато звездное небо и истинно сумеречное земное пространство надвинулись на него, словно в ухо дохнул незримый великан. Губин почуял, как коленки подогнулись под грузом нежных великаньих лап, еле-еле добрел до машины, вскарабкался на сиденье и включил движок. Но тут же и вырубил, затрясшуюся жестянку. Куда ехать? Зачем? Все глупо, нелепо, тошно. Перебрался на заднее сиденье, кое-как скорчась улегся и заснул. Спал недолго, показалось не больше минуты, но отдохнул изрядно. Из машины вылез бодрый, точно Иванушка из бочки с кипятком, Старики при свечке беседовали на кухоньке, склоняясь друг к дружке головами. Таися Филиппна его окликнула. — На полу тебя постелила, Миша? Ничего? — Ничего, спасибо. Он прошлепал в закуток. Тут тоже теплился свечной огарок, и Таня, укрытая одеялом до кончика носа, сияла недреманными очами. Не обманул, любимый. Ложись рядышком, места хватит. Зачем я с тобой лягу с калекой? У меня плечко раненое, а все остальное целое. Головенка у тебя раненая, причем давно. Миша, обними меня и вместе уснем. Я так хочу, чтобы нам приснился общий сон. Вот увидишь, во сне будет лучше, чем наяву. Ее слова, беспомощные, зыбкие, обволакивали точно вата, и, не вполне сознавая, что делает, он послушно разделся, подвинул Таню к стенке и прилег, прикрыв ноги одеялом. — От тебя дегтем воняет, как из конюшни. Таня счастливо засмеялась. Бабушка мазью всю измазала. Хорошая мазь, крепкая, горькая, со змеиным ядом. — Ты что же, ее лизала? — Ага, попробовала. — А сейчас тебя лизну. — Покажу, какая я калека. — Не дури, — попросил он, — а то уйду. Они действительно вместе уснули, но общего сна не увидели. В понедельник вечером Настя не вернулась домой. За разъяснениями Алеша обратился к Вдовкину, но тот ничего не знал, хотя был трезв. «Она тебе ничего не сказала?» — не поверила Алеша. Вдовкин был хотя и трезв, но как раз собирался опохмелиться после дневного отдыха. Он сидел на кухне возле любимого холодильника и уже потянулся было к дверце. «А почему она должна передо мной отчитываться?» «Ну, вы ж друзья, а я и кто?» Вдовкин все же достал из холодильника бутылку пива, откупорил консервным ножом, налил стаканчик и выпил, прикрыв глаза как бы в Ему было неуютно от тяжелого, пристального Алешиного взгляда. — А что гадать? — сказал он. — Надо искать. — Который сейчас час? — Половина двенадцатого. — Женя, если хитришь, договаривать Алеша не стал. Вскоре явился парень, который днем сопровождал Настю. Это был крепкий, смышленый человек лет тридцати, один из лучших губинских боевиков — Мика Золотарев. Алеша беседовал с ним в присутствии Вдовкина. — Ну-ка, Мика, повтори еще раз, как ее потерял. Дело было так. Из дома Настя поехала на кафедру, где пробыла минут сорок, потом завернула в благотворительный комитет и там пообедала. Мика Золотарев, как положено, вел наружное наблюдение, не выходя из машины. Настя путешествовала по городу в своем двухместном «Фольксвагене», из комитета отправилась в центр и припарковалась на Петровке в очень неудобном месте. Мика на своем «Жигуленке» приткнулся сзади. Настя подошла к нему и попросила зажигалку. — Зачем ей зажигалка? — перебил Алеша. — Она же не курит. — Этого не знаю, шеф, — улыбнулся Мика смущенно. Настя сказала, что заглянет в пассаж ненадолго. Спустя ровно час Мика, следуя инструкции, вызвал подкрепление, и вдвоем с Костей и Шмырем они прочесали магазин сверху донизу, на что ушло довольно много времени. Затем он попытался связаться с Губиным, но это ему не удалось. — Тогда позвонил вам, Алексей Петрович. — Заметил что-нибудь подозрительное? — Ничего. Вдовкин уже перешел с пива на водку, настругав на закуску мороженой семги. Предложил выпить за компанию и Мики с Алешей. — Конечно, выпей, — благодушно заметил Алеша охраннику. Когда еще придется? Если за сутки Настя не отыщется, я тебя, приятель, собственноручно пристрелю. Мика побледнел, но стопарь принял с благодарностью, выпив, попросил разрешения удалиться. — Землю носом рой! — напутствовал его Алеш. — Найдем, шеф, не сомневайтесь. Женщина не иголка. Когда он ушел, Алеша пожаловался в Довкину. — Платишь им, а толку чуть, потому что совести нету ни у кого. Ты как считаешь? — Выпей, не сходи с ума. С полчаса Алеша разыскивал Губина, но тщетно, тот как в воду канул. Вдруг в одну минуту мир опустел. — Женя, она... Правда ничего не говорила. Вдовкин выпил уже не меньше бутылки. Глубокомысленно объявил. — Надо бы обзвонить больнице или заявить в милицию. Михайлов набрал номер Башлыкова. — Настя куда-то пропала. Не знаешь, где она? Башлыков ответил после долгой паузы. — Такое... — Первый раз? — Да. Оба думали об одном и том же. У Благовестова разведка налажена не хуже, чем в КГБ. Нанести превентивный удар в самый неожиданный момент — это его почерк. Башлыков прогудел в трубку. — Ну, если это Елизар, то должны на тебя выйти, выставить какие-то условия. — Пока маринуют. Ночью или утром позвонят. Жди. Я отработаю сыскные варианты. Будь добр, Гриша. Губин чем занят? Губин тоже исчез. Как исчез? Друзья всегда исчезают, когда нужны. Прячутся в норе и оттуда подглядывают. Ну, — Жди, — повторил Башлыков. — Преждевременно не паникуй. Если до завтра не прояснится, копнем Елизара. Опять Башлыков молчал дольше, чем позволяли приличия. — Остынь немного, Алеша. Здесь горячку пороть нельзя, ты же понимаешь. Алеша посмотрел на трубку, встретился взглядом с растерянным Вдовкиным. — Башлыков? — Да. — Завтра сыграем Елизару отходняк хорошо завтра так завтра больше звонить было некуда и алеша выпил водки женя чего тебя давно хочу спросить ты насовсем к нам переселился или у тебя своя квартира хочешь чтобы я ушел ни в коем случае я к тебе привык и настя к тебе привыкла это я так к слову — Настя найдется. Ей-богу найдется. Я чувствую. — Ты прав. Куда деться в Москве? Это же не джунгли какие-нибудь. — Ну что, пойдем спать? Может, покушаешь чего? — Это ты ешь. Вон отощал совсем. Все же надо тебе потихоньку завязывать с пьянкой. — «В одном стакане водки столько же калорий, как в килограмме мяса», — сказал Вдовкин. «Ну-ну». В спальне ее, конечно, не было. Но Алеша заглянул во все углы, а когда разделся, откинул одеяло, увидел около подушки лист бумаги, исписанный каллиграфическим почерком. «Дорогой мой, мы обо многом переговорили с тобой за эти три года» но иногда, мне кажется, ты ни разу меня не выслушал. Нет заповеди, которую ты не нарушал бы ежедневно, и нет числа молитв, которые я возносила Спасителю, умоляя наставить бедного грешника на путь истиной. Увы, Господь не внял моим просьбам. Значит, так надо. Значит, зверь, овладевший твоим естеством, слишком силен и еще не насытился. А тот... Истинный ты, которого знаю только я, по-прежнему смиренно ждет своего час. Этот час, я верю, рано или поздно наступит, но в светлый миг перевоплощения меня уже не будет рядом. Излишне говорить, как я люблю тебя, ты сам прекрасно знаешь. И сейчас, когда пишу эти строки, плачу от любви и жалости к тебе, единственный мой. Как безмерно одинок ты в этом мире. И за чьи прошлые грехи должен нести крест, даже неосознаваемый тобою? Но я ушла, мой милый. Оказывается, есть долг превыше долга земной любви, и я его исполню. Не ищи меня, Алеш. Я не бросила тебя, не изменила. Я всегда с тобой и вернусь к тебе в положенный срок не говорю прощай до свидания родной мой твоя настя прочитав послание алеша снова надел штаны вернулся на кухню где задумчивый вдовкин угрюмо горбился над початой бутылкой начтай алеша уселся напротив и плеснул себе водки вдовкин пробежал глазами первые строчки и отложил письмо но это же не мне Читай, прошу тебя. Вдовкин обиженно засопел, водрузил на нос очки и внимательно прочитал записку от начала до конца. — Ну, и что ты об этом думаешь? — спросил Алеш. — В каком смысле? — Может, фальшивка? Не могла же Настя сочинить весь этот бред. Но почерк ее... Откуда я знаю, чей почерк? Алеша выглядел чересчур рассеянным, и это насторожило Вдовкина. — Чем-то ты ее растревожил, — сказал он. — Растревожил? — Еще бы! Конечно, растревожил. Она же беременная. — Тогда все понятно, — обрадовался Вдовкин. Наспех добавил водки в стакан и, чокнувшись с Алешей, выпил. — Что тебе понятно? когда женщина в положении, у нее бывают разные капризы. — Так ты думаешь, это все же она написала? — Похоже, она. А кто же еще? — И куда она ушла? У Михайлова было такое лицо, как у мальчика, у которого отняли дорогую игрушку. Это производило страшноватое впечатление, потому что неизвестно, был ли Алеша вообще когда-нибудь ребенком. — Куда же она ушла? — повторил он, — с настойчивостью идиота. Вдовкин широко развел руками. — Губина нет, — сказал Алеш. — Губин где? Что же вы все разбежались, как крысы? — Выпей снотворное и поспи. Утро вечера мудренее. — Но ты хоть понял, о чем она пишет? — Ну, в общем, обижается на тебя, не согласна с твоим образом жизни. Алеша печально передразнил. Образ жизни. Ах, вы, интеллигентики! Какой ей нужен образ жизни, когда весь мир как тюремные нары? Думаешь, она такая смиренница? Да она прикидывается. На самом деле у нее в каждом рукаве по кинжалу. Вот один и воткнула в меня. Знаешь, Женя, я, пожалуй, когда ее встречу, Сразу прибью. Незачем ей жить. Мне тоже, правда, незачем. Но ей особенно. Она меня предала, не я ее. Я никого не предавал. Нет. Убью гадину. Так ей и передай. Пусть лучше не попадается на глаза. Вдовкин вспылил. Так ты зря говоришь, Алеш. Если ты так говоришь, значит, Настя права. Зверь тобой помыкает. Алеша хотел возразить, но не нашел слов, поднялся и ушел к себе. Ему не спалось в эту ночь. И вспоминалось почему-то далекая, неизбывная зона, тусклый мрак барака, лютая стужа. Но там он не был одинок, как сейчас. Федор Кузьмич был с ним, верный товарищ, великий человек. Вот они сидят в закутке, за кружкой чеферка и мирно беседуют федор был молчун, но если говорил то всегда справедливо у них была общая простая и ясная цель выйти на волю и наломать дров пусть не сладились их мечты и дрова он ломал в одиночку, но федора помнил тот так говорил баба предаст и родичи отступятся, зато вольная воля не обманет. Обманула и воля, думала Леша, глядя в пустой потолок бессонными глазами. Где она, воля? В чем она? В крупных бабках? В погоне за удачей? Или в этой, подхлынувшей их горлу тоске? Утром еще не было шести, Обзвонил несколько мест, где надеялся обнаружить хоть какой-нибудь следок. Везде было глухо. Заранее морщась, набрал номер Тины Самариной, ближайшей подруги жены. Если был на свете человек, с которым ему меньше всего хотелось сейчас разговаривать, то это была как раз Тина, маленькое затюканное существо, питающее к нему какую-то патологическую неприязнь. С первого раза, когда Настя их познакомила, бедная Тина почему-то так перепугалась, что впоследствии, если доводилось встречаться, никогда не поднимала глаз, и он даже не знал, какого они у нее цвет. Однако, несмотря на то, что Тина была затюканным существом и не поднимала глаз, у нее был ядовитый язычок и быстрый, как летящий шмель ум. И собой она была не дурна хотя росточком не вышла. Грациозная, миниатюрная красотка с обманчивой повадкой. В прошлом году Тина окончила консерваторию и преподавала в каком-то хитром колледже музыкальную грамоту. С Настей они были близки, как бывают близки две пушинки, слетевшие в бурю с одной веточки. Их разбрасывала, катило, волокло по земле, а они все тянулись друг к дружке вспоминая, как были счастливы рядышком в безопасной зеленой норке. Узнав, кто звонит, Тина закашлялась, и Алеша живо представил, как она уткнулась взглядом в пол, чтобы не смотреть на трубку, откуда ворвался в ее хрупкое убежище ненавистный голос. — Извини, что разбудил, — приветливо сказал Алеша, — но дельца безотлагательное. Слушаю вас, Алексей Петрович. — Ты сама-то как? Все играешь на скрипке? — Да, играю, спасибо. Вы лучше скажите про дельца. Что-нибудь с Настей случилось? — Нет, ничего не случилось. А что с ней может случиться? Кстати, ты не знаешь, где она? Кина помедлила с ответом, и он прямо воочию представил, как вращаются в ее прелестной головке ехидные шурупчики. — Алексей Петрович твердо, непискляво, видно окончательно проснулась. — Что с Настей? — Почему вы меня о ней спрашиваете? — Не скажет, — огорчился Алеш. — Даже если что-нибудь знает, не скажет, проклятая маленькая ханжа. — Да что Тина? Никто ему не скажет про Настю, ничего путного, пока он сам не поймает ее за подол. — Тина, деточка! Давай на минутку забудем, как ты ко мне относишься. У меня неприятность. Настя куда-то пропала. Помоги ее найти. Пропала? Как это пропала? Да вот так. Оставила какую-то дикую записку и сбежала. Вполне возможно с молодым красивым поручиком. Тина вздохнула, и Алеша догадался, что за этим последует. Так и вышло. На том конце провода народился суровый, непререкаемый судья, невменяемый, как все судьи на свете. Значит, все-таки довели. Что ж, неудивительно. Незадачливая моя подружка. Тина неожиданно всхлипнула. — Признайтесь, вы убили ее, Алексей Петрович. Алеша ляпнул лишнее. «Что это я ее, по-твоему, довел? Чем? Как раз вот этим. Ну, чем этим?» «Тин, ну, соберись, пожалуйста, с мыслями. Ты же не с композитором разговариваешь». «Отлично понимаю, с кем разговариваю», — вспылила девица. «Хотите, расскажу, как мы поссорились с Настей? Единственный раз в жизни поссорились. Хотите знать, почему?» «Наверное, Настя ноты запачкала. Когда я узнала, что она собирается за вас замуж, я высказала ей все, что думаю по этому поводу. Хотите знать, что я сказала?» Алеша терял терпение. «Тина, дорогая, ну хоть раз постарайся быть нормальной. У меня пропала жена. Она и тебе дорога. Помоги ее найти. Ну, где хоть она может быть, подумай. Я рада за нее». Холодно ответила Тина. Наконец-то она решилась. Алеша молча повесил трубку. Вдовкин ночью перетащил оттаманку под вешалку. Это было одно из его излюбленных мест, где он чувствовал себя изолированным от мира. Алеша слегка потряс его за плечо. Слышь, солдатик, я поеду, а ты никуда не уходи. Будь на связи. Да ты спишь, что ли? — Нет, — глухо отозвался Вдовкин. — Я думаю. — И чего надумал? — Настя правильно ушла. Чего она хорошего видит в этом логове? Тут даже поспать нельзя. Всегда какой-нибудь хам разбудит. Алеша поехал в психушку, где горе мыкала Мария Филатна, Настина матушка. Он ночью прикинул, что если Настя отлучилась надолго, то матушки никак не минует, обязательно заглянет попрощаться. Небольшая частная клиника располагалась неподалеку от Люберец, окруженная дубовой рощицей и высоким забором. такое престижное, чрезвычайно дорогое заведение для новых русских, успевших сбрендить живописный дом с мезонином, где немногочисленные пациенты за оплату в твердой валюте получали все, что душа пожелает, кроме здоровья. Несмотря на ранний час около девяти, директор бодрствовал в своем кабинете на втором этаже и встретил Михайлова так, словно именно его тщетно дожидался все последние годы. Павел Павлович Вершинин, ретивый питомец Института Сербского, высокий, средних лет мужчина, одетый с иголочки, в накрахмаленном, ослепительно-свежем халате и с умным, печальным лицом великомученика, был неизвестно каким врачом, об этом знали больные, но учтивой повадкой и любезными манерами он вряд ли уступал любому своему коллеге, хоть из Калифорнии. Увидев в дверях Михайлова, выскочил из-за стола и затрусил, побежал к нему навстречу, растопырив руки для дружеского объятия. «Ай, — Ай-яй-яй-яй-яй-яй, ай, ай, ай, батенька вы мой! Что ж так редко навещаете? Рад, рад чрезмерно. Извините, запамятовал имя отчества. Алеша от объятий уклонился. — У вас тут лечится моя теща Великанова Мария Филатна. Хотелось бы узнать, не навещала ли ее вчера дочь. Выясните это, будьте добры. Сбитый с толку его странным тоном, Павел Павлович, тем не менее, обходительно подхватил его под руку и подвел к окну. Какая природа, а? Благодать какая, а? Постоись вот так у окошка часок-другой, и душа, право слово, отмекает. — Как вас зовут, дорогой? — Извините, не расслышал.